Глава двадцать пятая. Энриэль, правитель эльфов. Утренний сон нарушил Эохим. Эта особь вызывала во мне раздражение. Помощи нет. Одни намеки и целая тирада после того, как мы валимся с ног. На этот раз все произошло по тому же сценарию. Сегодня вы можете идти в любой одежде. Я принес по несколько комплектов для каждого. Завтрак на столе. Даю на все час. Мы, зевая, пошли умываться. Оборотень дурачился, обливая нас холодной водой. Было неприятно, но эффективно. Мы быстро взбодрились. Из комплектов мы выбрали брюки и футболки. Даже Инга нарядилась в то же. Брючки аппетитно обтянули ее попку. Мы с оборотнем облизнулись. Несколько дней воздержания давали о себе знать. Позавтракав кашей с ягодами и запив морсом, мы были готовы к испытанию. Ангел повел нас к обычной двери и впустил в пустую комнату. Посредине стояло лишь большое зеркало. Мы подошли и всмотрелись в его гладь. Вначале мы наблюдали отражение на троих, затем замелькали разные картинки. «Кино!» – произнесла Инга непонятное слово. Я вопросительно посмотрел на нее. Потом расскажу, — отмахнулась она. — Смотрите, — воскликнул Даркан. В зеркале появилась красивая женщина со стройной фигурой и темными волосами до плеч. Она шла в обнимку с красивым светловолосым мужчиной по странному городу с высокими домами и самодвижущимися повозками. «Мама — Мама, — прошептала Инга, — мы поняли, что это мир истинный. Одна картинка сменилась другой. Мать Инги ругалась с мужчиной и, хлопнув дверью, уходит от него. Затем мы увидели рождение девочки, которая и стала нашей Ингой. Подросшая девочка играла с приятной бабушкой. «Бабуля!» – воскликнула Инга, и слезы покатились из ее глаз. Мы обняли девушку с двух сторон. Жизнь любимой разворачивалась перед нами. Инга шла с бабушкой в школу, Затем отвратительный эпизод с одноклассником и, наконец, похороны. Инга уже не сдерживаясь рыдала. Меня щемило сердце от увиденного. «Теперь я всегда рядом», – прошептал я любимой. Постепенно девушка успокоилась. Зеркало показывало эпизоды с Арвией. Встречу меня и оборотня с Ингой, ее превращение в ангела и нашу страсть в бассейне, от которой мое сердце забилось, а Инга покрылась румянцем. «Я сейчас не сдержусь!» произнес оборотень, обращаясь к девушке. «Я владею тобой прямо здесь». Но у зеркала были другие цели. Оно показало нас втроем в комнате и затуманилось. Через минуту картинки появились вновь. Теперь мы следили за жизнью оборотня. Молодые Мартинка и Баркин качали на руках маленького волчонка. Потом юный Даркан бегал за волчицами, желая их поцеловать. Далее уже более зрелый Альфа шел в обнимку с Аникой, та весело что-то рассказывала. Затем пара поцеловалась. «Ну вот зачем это?» возмутился Даркан, оглядываясь на Ингу. Девушка злилась, ее руки сжались в кулаки. «Это было давно!» оправдывался Альфа. Я еще молодой и дурной. Мне сразу подумалось, что очень хорошо, что я не имел доинги длительных любовных связей, только разовые. По крайней мере, теперь не придется краснеть перед ней. А в зеркале появились другие образы страшные сцены войн с эльфами. Мои солдаты жестоко насиловали и убивали. Эльфы истязали беременных и уничтожали детей. Я почти не дышал. Действия моих соплеменников потрясали. Я мысленно поклялся себе, что никогда не позволю вражду между живущими на арвии. Если мы снимем проклятие, только мир и спокойствие должны стать основой жизни. Зеркало вернуло отражение нас в пустой комнате. Теперь пришла моя очередь в отображении. Эпизоды вернули нас в древние времена. Мы увидели, как предки уничтожают ангелов. Я слышал крики несчастных, видел их обуглившиеся крылья. Небольшая группа оставшихся в живых ангелов исчезала в открытом портале. Самый последний положил на пол книгу с пророчеством и исчез. Как падают стены этого дома, покрывая обломками книги истинности. Мы увидели деда Даркана прижимающего к себе найденный фолиант. Затем я увидел моих покойных родителей. Они стояли со мной на руках в дворцовом зале и принимали присягу. Я видел свою жизнь, беззаботную и сытую. Видел, как черные болота захватывают землю, оставляя все меньше подходящих для жизни мест. Нашу встречу у водопада со своей истиной, предполагаемую казнь Даркана и его спасение. Пережил заново пропажу Инги и начавшуюся войну с оборотнями. Я многое осознавал совсем не так, как ранее. Наша общая цель — изменить все, возродить жизнь во всех значениях. Поверхность зеркала засияла, открывая неизведанное. Все заколебалось, открывая портал. Свет заставил зажмуриться. Нас затянуло в портал и выкинуло на самый верх, к окончанию нашего пути. Затем все исчезло, оставив нас в небольшой светлой комнате. Нас уже ждал Иохим. Он улыбался и поклонился нам. — Вы прошли четвертое испытание, — произнес он. — Это испытание осмысления и веры. Ваша жизнь отразилось в зеркале судьбы. Именно это дало возможность переосмыслить свои поступки и взглянуть на все по-новому. Зазеркалье помогло проникнуться состраданием и пониманием. Вы прошли, став сильнее душевно и мудрее. Теперь у вас есть силы пройти до конца и изменить все к лучшему. Утром я приду в последний раз. Ангел исчез оставив нас втроем. Мы чувствовали себя немного странно. Увиденное глубоко задело наши сердца. Каждый думал о своем. Ладно, — решил прервать молчание я. Мы почти у цели. Не расслабляемся. Остался последний рывок. Даркан и Инга встрепенулись и заулыбались. Прошлое осталось позади.